Крым, хожу, гляжу в окно лия. цветы до да неба синие, То в нос тебе магнолия, То в глаз тебе глициния. На молоко сменил чаи, В сияние лунных чар, И днем, и ночью на чаир. Вода бежит рыча. Под страшной стражей Волн борцов Глубины вод гноят, По выброшенных из дворцов Тритонов и наяд. А во дворцах другая жизнь. Насытись водной блажью, Иди, рабочий, ложись В кровать великокняжью. Пылают горы горные, И море синеблузится, Людей ремонт ускоренный В огромной крымской кузнице. 1927 год.